Глава девятая Едва Пэроу вернул ее на утро, как Твайла скинула эти пыточные устройства, туфли, но все надежды прокрасться в собственный дом ранним утром Боже дня, не попавшись на глаза дочери, рухнули, когда она увидела, что Хоуп ждет ее в гостиной, потягивая кофе и лукаво улыбаясь. Доброе утро, зараза везучие! Что за слова? «С чего вы все решили, что со мной можно так разговаривать? Я твоя мать, и неважно, сколько тебе лет. Ты моя мать, которая всю ночь кутила с профессором крутой акцент. Ну, как оно — идти домой после такого свидания?» Твайла фыркнула. «Не считается. Он меня подвез». «М-м, подвез. -м, м подвез прокатил Я не стану удостаивать это ответом. Прости за неприличный вопрос, но раз у вас с доктором Вандерлинденом все сложилось, я должна спросить, вы предохраняетесь, так ведь? Твайла и представить не могла, что против нее обратят эти самые слова. Ей нужен был аспирин. Ты же понимаешь, что я в менопаузе, да? Ты же понимаешь, что можешь подхватить венерическую болезнь, да? Ладно, я была осторожна, доктор Баннекер. Довольно? Да. Как он? Хорошо. Отлично. «Не собираюсь обсуждать это с тобой». Твайла отмахнула и словно могла стереть таким образом весь этот диалог. «Ты пойдешь со мной в храм?» «Нет. У меня смена с одиннадцати, а еще я просто не хочу». Никто еще не умер от того, что благодарил время от времени творцов. «Спасибо, творцы!» прокричала Хоуп в потолок. «Грешница!» Этот последний выстрел никак не задел дочь, и Твайла ушла в спальню собираться в храм. Отличалось ли ее отражение в зеркале от того, каким оно было вчера? Черные брюки и одолженная блузка измялись. Они провели ночь на полу гостиничного номера. Вчерашняя тушь легла черными кругами под глазами, хотя Твайла и пыталась смыть ее в ванной номера Пероу. Волосы, которые пушились и в лучшие времена, выглядели так, будто она пару часов каталась по водостраде, опустив крышу баржи, чем, если подумать, она и занималась». А больше всего ей хотелось снять лифчик, который оставил красные полосы на коже, впиваясь в мягкое, и не первой юности тело, не говоря уже о, предположительно, секси-трусах, которые елозили в заднице. Просто чудо, что доктор Перро Вандерлинден, профессор драконологии из Университета Киндера и сын седьмого графа Свортова желал вот это. И она с готовностью дала ему желаемое, и обнаружила, что ни капельки не жалеет. А вот и повод для раздумий у алтаря какого-нибудь из богов. Она как можно быстрее привела себя в приличный вид и пошла к храму всех богов, куда стекалось с еженедельными подношениями новым богам верующие в честь жителей Этернити. Твайла неспешно брела по центральному проходу, раздумывая, какому богу сделать подношение сегодня. Купол над ее головой был выкрашен в глубокий черный, белые созвездия на нем повторяли небесный алтарь со всеми ушедшими богами. Она вспомнила, как ехала с Перо под звездами. В центре купола виднелась окошко, олицетворяющая неведомого, первого из богов, единственный источник жизни, который воистину бесконечно царствует в пустоте за небесами. Сегодня здесь было много народа, но стояла тишина. Друзья и соседи здоровались друг с другом, но в храме полагалось предаваться тихим раздумьям, а не общаться. Вдоль прохода выстроилось множество ниш. Шесть самых больших посвящались богам жизни и смерти. Твайла обычно молилась у алтаря Матери Горестей, богини, к которой отправлялись, чтобы излить печали и получить напоминания о радостях. Но было много поводов помолиться любому из богов и каждому из них. После смерти Дага Твайла провела весь необходимый траур в нишах богов смерти, но у этих богов были и другие качества. Превратник, бог переходов и дверей, отвечал за самопознание и изменения, за взгляд в прошлое и в будущее. Дедушка Костя, разделяющий душу и тело, олицетворял мир и принятие, мимолетность всего сущего, а мертвое море — путешествия, новые пути и дела. Но при этом верующие обычно отправлялись к нишам богов жизни, кроме матери горести обращались еще к невесте удачи и бабушке мудрости. Невеста удачи была богиней надежды, а еще равновесие поисков позитивного в негативном. Бабушка Мудрость, богиня достойной и красивой старости, также вела верующих сквозь моральные дилеммы жизни и помогала справиться с запутанными вопросами, которые не давали заснуть. Этим утром Твайла решила помолиться у алтаря бабушки Мудрости. Алтарь с мраморной столешницей стоял перед мозаикой от пола до потолка, изображающей саму богиню, старушку за ткацким станком. Разноцветные нити сплетались в живой сложный гобелен, символизирующий красоту, которую можно найти в жизненных трудностях. Твайла положила на алтарь свое подношение, пирожное с крем-чизом, которое купила по пути, и опустилась на лавку, чтобы помолиться. Она собиралась обдумать вечер с Перо, но вместо этого на ум пришла дочь — Она представила Хоуп, сидящую на диване с чашкой кофе. Сейчас она дома, но через пару недель вернется в жернова медвуза. Подождут ли они с Эверетом два года, чтобы мир узнал ее как доктора Баннекер, прежде чем свяжут себя узами брака или не станут? Связать узами брака — какая точная метафора, очень просто завязать и очень трудно развязать, особенно когда подключаются дети. Да, Эверет был добрым и внимательным, но еще он был мужчиной. Кстати, о мужчинах мысленно-приватно сказала Твайла бабушке мудрости, возвращаясь мыслями к Пэроу. Она обдумала произошедшее в номере отеля. Как смущенно она раздевалась перед человеком, который не был ей мужем, и как деликатно и бережно он отнесся к ее немолодому телу. Она беспокоилась о том, что Пэроу подумает о ней, и потому не слишком озаботилась тем, что она сама подумала о нем». По здравом размышлении ей следовало бы насладиться ощущениями, крепкими мышцами и жесткими волосами, совсем не похожими на то, к чему она привыкла, совершенно новый объект для изучения. Но все-таки он был крепок и уверен в себе, нечто отличное от поведения Дага, которое не слишком изменилось за два десятка лет совместной жизни со временных первых школьных обнимашек. Но хотя она радовалась прикосновениям Перо, желаемого она не достигла. В этом была не только его вина. В ее возрасте гораздо сложнее прийти к разрядке, но прошлой ночью она в итоге симулировала оргазм, и от этого ей было не по себе. Она не жалела, что у них с Перо случился секс, но, если уж совсем честно, чувствовала разочарование. Она никогда не занималась любовью ни с кем, кроме Дага, и давно подозревала, что секс переоценен. Ни у кого на самом деле не бывало меняющего всю жизнь секса, о каком писали в романтических книгах, которые она жадно поглощала. Не поэтому ли люди, в основном женщины, и читали их, чтобы испытать любовь и страсть, существующую только в воображении? И все-таки осталась в ней крошечная частичка надеющейся, что это не так, что есть в реальности мужчины, способные к такому сексу, чтобы пальцы на ногах подгибались. Спарроу было неплохо, но и нехорошо, и теперь Твайла стояла перед печальной правдой. Ей никогда уже не светит секс с другим человеком, который превзошел бы сочетание горячей книжки и хорошего вибратора. «Знаю, знаю», — молилась Твайла бабушке мудрости, — «это не настоящая проблема. Нужно как-то справиться с собой. Пожалуйста, присмотри за Хоуп, чтобы она не забеременела хотя бы до тридцати». Больше ли не о чем было молиться, но она не двинулась с места, чувствуя, как не немеет на деревянном сиденье попа. Перо уже уехал в Танрию, а это означало, что с Фрэнком он встретится раньше нее. Разумеется, никаких деталей о прошедшей ночи он не выболтает. Тут Твайла поняла, что тоже не собирается делиться с Фрэнком ничем, а это отдавало враньем лучшему другу. Но вообще-то Фрэнк тоже не распространялся насчет своей личной жизни, а он-то после развода определенно имел немало секса. Ее это не беспокоило, так с чего бы его обеспокоит, что у нее наконец, снова есть секс? «Почему я вообще об этом переживаю?» — спросила она бабушку мудрость. Из окошка неведомо валился солнечный свет, играя на мозаике так, что казалось, будто глаза бабушки мудрости поблескивают, словно смеясь над Твайлой. Рано утром горе дня Твайла остановила автобаржу у дома Дакерса. Он ждал ее у подъезда с Зэдди Бёрцелом, который, не прекращая нел. Я могу тебя подвести, сказал Зади Дакерсу, пока Твайла парковалась. Вне в, в прозерпину, только вечером. Знаю, но мы с Твайлой работаем вместе. Едем в одно и то же место в одно и то же время, и она уже здесь. Зади жалобно, но с пылом встряхнул Дакерса за руку. Божьи сиськи, Пен, мы толком не успели побыть вместе. «Зачем ты делаешь так, что времени остается еще меньше?» Твайла поморщилась. Ей не хотелось подслушивать личную беседу, но деваться было некуда. Она съехала по сиденью в жалкой попытке исчезнуть. Твайла предложила подвести меня. «Нечего тут додумывать всякую фигню. Но тебя не будет целых две недели», — заскулил Зэдди, хотя даже это у него каким-то образом получалось очаровательно. «Что плохого, если я хочу провести с тобой лишних двадцать минут?» Твайла съехала еще ниже. В середине смены у меня будет выходной на свадьбу. Ты меня через четыре дня увидишь. Дакерс выпустил руку Зедди, чтобы убрать рюкзак в багажник. Мне порази. Люблю тебя. Я тоже тебя люблю, скотина. Они обнялись, а потом Дакерс залез в баржу, и Твайла отъехала, глядя, как Зеди уменьшается в зеркале заднего вида. Другой мальчишка унывал на пассажирском сиденье. Твайла слегка поддела его локтем. Хочешь, обсудим? Да тут все сложно. «Попробуй, если хочешь, я не давлю». Да, Керс выпрямился. «Ну, я, конечно, люблю Зэди, но он меня просто бесит». «Знаю, я веду себя как мудак, но смотри, у меня теперь есть собственное жилье впервые в жизни. Раньше у меня и комнаты-то своей не было, а теперь, охренеть, целая квартира. И мне это нравится. И иногда, когда я прихожу с работы, мне хочется, чтобы все, включая его, от меня отвалили. И это я выражаюсь крайне мягко». Твайла понимала его каждой клеточкой. «Ты ему говорил об этом?» «Нет. Как сказать своему лучшему другу, чтобы он от меня отвалил?» «Можно, пожалуй, подобрать другие слова», — признала она. Она думала, что Дакерс будет всю дорогу молча кипеть, глазея в окно. Вместо этого он выразительно покосился на нее. «Что ты так смотришь?» «Я слышал, что кое-кто ходил на свидание в моднючий ресторан с доктором Вандерлакомом». Мать горестей смеялась надо мной. Я уже от дочери натерпелась. Дакер соединил кончики пальцев. На крутом ужине с крутой дамой он был в крутых шортиках и крутом аскоте. Я не собираюсь обсуждать с тобой свою личную жизнь. Нечестно. Про мою личную жизнь ты все знаешь. И кто же решил рассказать? Жестокая эта женщина. Твайлап вспомнила Перу обесинят в его глазах, когда он предложил вырулить на великолепные автобаржи на водостраду. Прошлой ночью он был прекрасен, чтоб ты знал, он был в костюме, сообщила она Дакерсу в очень официальном. А как там насчет твида? Я слыхал, был твид? Да. А на локтях замшевые заплатки? Возможно. Дакерс охнул и деланно возмутился. Твайло, второе имя Баннекер. сняла ли ты пиджак с профессора Вандертвит?» не сводя взгляда с дороги Твайла попыталась изгнать румянец с лица силой мысли. Ты знаком с моей дочерью? Мне кажется, из вас двоих получится отличная банда. Кстати, Жозефина. Кто такая Жозефина? Хочешь сказать, доктор Вандервизончик, он нас по тройничкам? Что? Нет. Это мое второе имя. Жозефина. В тройничках нет ничего такого, Твайла. Нет никакого тройничка. Да из нас пара-то так себе. Просто поужинали вместе, боже мой. Видел я его ноги, так что все, что мне остается сказать Мэм, так держать, он отсолетовал ей. Ты назвал меня Мэм? Да, мэм. Не вынуждай меня петь, Дакерс. Он изобразил, что закрывает рот на замок и выбрасывает ключик. Прибыв на западную базу, они увидели на доске с расписанием строчку Элис Банникер, Дакерс, напротив Б-14, двухнедельная смена, как и ожидалось. Две секунды спустя они попали в когти Магуайр. Банкер Даккерс ко мне в кабинет. Оба подпрыгнули. Я же знаю, что все в порядке, но она вечно так говорит, будто нет, прошептал Даккерс перед тем, как войти. Может, все в порядке и есть? Может? Дверь закройте, приказала Магуайр, едва они переступили порог. Дверь закройте. Шепотом передразнил к удовольствию Твайлы Дакерс. Вас последует порка. Твайл сжала губы, чтобы не фыркнуть. Магуайр облокотилась на стол. Новостей много, но не здесь. Собирайте палатки, в казармах вы не останетесь. Жить в палатках целых две недели? спросил Дакерс. Так точно. Твайла понимала, чем вызвано удивление младшего напарника. Маршала время от времени жили по паре дней в палатках, но целых две недели звучало так себе. Куда мы направляемся? спросила она. Я вас отведу и по пути все расскажу. Дакер поднял руку. Капитан, а как насчет выходных на свадьбу Харта и Мёрси в конце недели? Блин, Баннекер, вы сали само бы идете? Нас обоих пригласили, а вы одобрили нам отгулы. Но Фрэнк, конечно, не сможет пойти в текущем положении. К этому вернемся через минуту. Блин, мы с Дакерсом обязаны там быть. Дайте-ка подумать, а пока идите, собирайтесь и не забудьте большие арбалеты. А да», — Дакерс вскинул кулак, — «через полчаса жду вас в стойлах». Нагрузить пару эквимаров припасами на долгую стоянку под открытым небом в Танрии в любом случае было бы непростой задачей. Сделать то же самое за полчаса было подвигом достойным новогодней премии, по скромному мнению Твайлы. Они увязывали мешки к сёдлам, когда ровно через полчаса подошла Магуайр, выбрала себе коня и повела их через портал в Танрию. Заговорила она только через добрых пятнадцать минут». «Пока вас не было, произошли две крупные перемены. Первое, Мэри Джорджина отцепилась. Фрэнк теперь свободный человек в каком-то смысле». «Отличные новости», — сказала Твайла. «Да, только она ходит за Элисом хвостом. и в туалет не может сходить без драконёнка». Твайла сочувствовала ему. Она провела целые годы собственной взрослой жизни, когда все ее желания сводились к одному — тихо, мирно покакать. «Второе, более важное», — продолжала Магуайр — «Когда я поехала на одно озерцо в драконьих зубах, высматривая, какую пищу могли бы есть драконы, если верить словам того ученого друга Вандерлендена, я обнаружила своего рода драконью семью». Там был взрослый и два детеныша. Плавали в озере, так что, очевидно, плавать они умеют. Звучит логично, учитывая, чем они питаются. Меня не прельщала перспектива быть съеденной, так что я уехала, но на следующий день мы вернулись с Фрэнком и Мэри Джорджиной, надеясь, что получится передать ее в новую семью, и снова нашли их. Получилось. Они приняли Мэри Джорджину». «Нет, но мы разбили у того озера лагерь и переехали из казармы. Пока что взрослый не трогает нас, впрочем, должна признать такое соседство мне не по душе». «Понимаю. Как там Фрэнк? Ты знаешь, Элис, весьма невозмутим. Да, он такой». «Вчера приехал в Андерлинден, и он просто счастлив в возможности понаблюдать за живыми драконами в естественной среде обитания. Впрочем, к ним он относится настороженно». Все его прежние исследования о рационе драконов не очень-то помогли. Кажется, кости нравятся ему больше, чем живые, дышащие звери. Живые, дышащие блестками звери, уточнил Дакерс. Снова падал в обморок, спросила Твайла. Всего раз. Доктор Вандермлейт, да, Твайла, сказал Дакерс. Капитан приструнил его взглядом аквамариновых полубожьих глаз. Дальше они ехали без приключений. Твайла ни разу не бывала на озере, куда они держали путь. Оно лежало так глубоко в драконьих зубах, что Туайла и не знала бы о его существовании, если бы Магуайер не отвела их туда. Местность здесь была недружелюбная, так что маршалы предпочитали не останавливаться. Перед самым обедом они добрались до лагеря, но в нем не было ни Фрэнка, ни Перроу. Магуайер, Туайла и Дакерс обнаружили их обоих у озера, но в случае Фрэнка непосредственно в озере. Верхом на Солилизе он плавал широкими кругами, мощные и перепончатые ноги жеребца непринужденно взбивали воду. Мэри Джорджина плыла следом, неуклюже загребая крыльями и лапками. Она была удивительно миленькая, напоминала Твайле ее собственных отпрысков, которые в детстве надевали ласты и плескались в общественном бассейне в Майете. «О, посмотрите только на драконьего папочку! Ну, милота!» — сказал Дакерс, и Твайла подумала, что он прав. Было что-то очаровательное во Фрэнке Элисе, который, не замечая их присутствия, кругами катался на самом злобном эквимаре в мире, обучая своего малыша плавать, улыбался, смеялся и подбадривал удочерённого драконёнка. Когда он, наконец, заметил наблюдателя и весь расцвел, и у Утвайла как-то потеплело на душе. Она не могла припомнить, когда в последний раз видела друга таким беззаботным и счастливым. Он направился к ним, хотя и Солилис, и Мэри Джорджина выражали явную неохоту менять воду на сушу. Когда Фрэнк спешился, он так улыбался, что Твайли были видны оба ряда зубов. «Привет, солнышко», — сказал он, обняв ее одной рукой. Он вымочил всю ее, но она не возражала. Твайла радовалась тому, как он доволен. Мэри Джорджина вылезла следом и села настороженно, присматриваясь к новоприбывшим. Она заметно подросла за прошедшую неделю, и чешуя вдоль хребта и на боках потемнела до арбузного цвета. Бугорки на лбу увеличились, она взирала на них очаровательными удлиненными зелеными глазами, которые, кажется, стали куда крупнее и приобрели еще более сокрушительный невинный вид за последние дни. Твайла видывала котят и щенят, которые выглядели не такими милыми, как Мэри Джорджина. «Ого, тут явно прогресс, да?» — спросила она. «Это правда, Мэри Джорджина учится всему подряд. Она плавает и умеет находить еду самостоятельно». «И больше не сидит на тебе», — добавила Твайла. «Да, но ну, уф, она везде лезет. Вчера ночью принялась играться с фонарем, стоило только отвернуться и чуть не подожгла палатку». «Так, малышка?» Мэри Джорджина помахала хвостом, словно радостный спаниель, и залезла Фрэнку на руки. «А вы уже разобрались, мальчик она или девочка?» — спросил Дакерс. «Если верите в Вандерлиндену, эти все самки», — ответила Магуайр. Твайла осмотрелась по сторонам, выглядывая упомянутого драконолога. «А где Пэроу? Широкая улыбка Фрэнка чуточку померкла. Он кивнул на другую часть озера. Он засел где-то на севере, наблюдает за драконьей семьей, делает заметки, вот это все. Фрэнк повел их вдоль берега озера, пока глазам не предстала самая северная часть и показал Танрийскую его чьи листья круглый год сохраняли нежно желтый цвет. Он сидит в кроне. Но внимание Твайлы привлек не Перу и не Ива, как и внимание Дакерса, если уж на то пошло. Вместо этого они уставились на взрослого дракона, лебедем, плывущего по озеру во всем своем пурпурном великолепии, за ним гребли два детеныша. Хвайла не знала, Талия — это самая драконица, которую они встретили ночью, когда Мэри Джорджина прицепилась к Френку, но нутром чуяла, что да. При свете дня она не так пугала. В лучах полуденного солнца ее чешуя блестела, словно отборные гранаты. Крылья оказались не совсем как у летучих мышей, а вместо этого напоминали раздувающиеся паруса корабля в море. У они были темнее, а кончиком переходили в бледно-розовые точно лепестки экзотического тюльпана. Вообще-то драконица выглядела очень мило, если вычесть странные рога, покрытые коралловым мехом. Твайла подумала, что они, наверное, не твердые, а мягкие и нежные на ощупь. Как и у малышей, у мамы были прекрасные зеленые глаза. В общем, пугал только ее размер. Твайла вспомнила, как Фрэнк дразнил ее за то, что она боится коров. Она знала, что они безобидные, но ужасно большие, если подойти близко. Детеныши были такие же очаровательные, как Мэри Джорджина, и Твайла не смогла сдержать смех, наблюдая, как они вместе плещутся в воде. Один из них брызгался на второго, пытаясь потопить его. Они напоминали прыгающих друг на друга котят. «Они все самочки?» — спросила Твайла у Фрэнка, но ответил Перл, высунув голову между свисающих ветвей ивы, как актер, выглядывающий между бархатных занавесей на сцене. «Думаю, да». «Привет, солнышко». Он вальяжно подошел к ней и поцеловал. Ничего такого, но Твайла не была уверена, как относится к слову «солнышко» и к поцелуям на работе. Фрэнк вздрогнул, на лице его застыло отвращение, будто Твайла и Перу принялись страстно сосаться. Она сама не помнила, чтобы видела, как Фрэнк целовал какую-нибудь из своих подруг, но не сомневалась, что когда-то становилась этому свидетельницей, и точно так же не сомневалась, что не изображала при этом на лице чистый ужас. Теперь ее раздражали оба мужчины. Один, который смешивает работу и романтику, и другой, который ведет себя, будто ее личная жизнь, совершенно невыносима. «Отвечая на твой вопрос», — сказал Перро, не замечая ни отвращения Фрэнка, ни раздражения Твайлы, «не скажу, что подобрался к нашей семье драконец достаточно близко, но, насколько я могу судить, никто из наличествующих особей не демонстрирует бугорок в основании хвоста, указывающий на гемипенис. «Это ты так пытаешься сказать, что у них нет яиц?» — спросил Дакерс. «А то я понял только слово «пенис». У рептилии иное строение гениталий, чем у млекопитающих, но ты не ошибаешься, у них нет тех репродуктивных органов, которые должны быть у самца-дракона». «Тогда откуда взялись все эти детеныши?» — спросила Твайла. «Мы как раз обсуждали это с маршалом Эллисом и капитаном Маквайер. Эта конкретная семья значительное время проводит на озере, но, кажется, гнезда здесь нет. Чтобы лучше понять поведение драконов и их размножение, нужно найти гнездо. Что заодно поможет понять, куда двигаться дальше», — сказала Маквайер. «Именно. И будем надеяться, что нам удастся найти для юной подруги маршала Эллиса новый дом». «Мип», — сказала Мэри Джорджина, будто почуяв, что речь о ней. Остатки улыбки Фрэнка растворились окончательно. «На этом все. Магуайр стряхнула пыль и надела шляпу. «Я скучаю по Альме и еду домой. Скоро загляну, а пока шлите письма с Гермией, если что случится».